Глава 52. В пятницу отчаливаете. Вяло вожу ложкой в тарелке с кашей. Неосознанно на этой неделе выбираю еду в столовой ту, что так любит подсовывать Вальдемар. Понедельник. Выходные побудем здесь. Нот разрешит прогулку в город. Ммм, киваю. Я все равно наказана. Буду сидеть в академии. Но вам хорошо отдохнуть. Ты в своем уме. Я с тобой останусь. Вальдемар наклоняется ко мне и трется носом о щеку. «Что я в этой столице не видел?» «А я много чего не видел. В прошлый раз все как-то быстро отправились в таверну есть и пить, а я хотел главную площадь рассмотреть в деталях, памятники изучить, на клумбы полюбоваться. Вы знали, что столичный садовник признан лучшим в королевстве? Говорят, он лично вывел три сорта гортензий, что растут у дворца. Взять бы черенок», — мечтательно говорит Рон. Мы с драконом, не сговариваясь, закатываем глаза. Девушку рыжему надо, а не цветы. Но он считает по-другому. Но я искренне рада за друга. Сколько интересного он еще откроет в жизни. А так поженили бы нас, и что дальше? Не самый гармоничный и скучный брак двух провинциалов. «Привет, народ!» К нам подходят Реджинальд с Кристиной. «Чего кислые такие?» «Зато вы, я смотрю, очень веселые. Помирились, да?» Смотрю строго на парочку. «Да» скромно улыбается подруга. «Разве можно ему отказать?» «Ага, когда с тобой чуть ли не контракт о совместных намерениях предлагают подписать», подтверждает Редж. «Ничего себе! Я по сравнению с Кристиной ангел воплоти. «Неплохая подготовка перед вступлением в права наследования. А то лично я с содроганием думаю, во что превратится королевство, когда нами станешь управлять ты, но теперь мне чуточку спокойнее». «Ты такая душка, как всегда!» «Надеюсь, Вольдемар запрет тебя в самом дальнем замке, когда придет время». «Стоп! Хватит обмена любезностями, пора на занятия!» — прерывает наш разговор дракон. «Да, любимый!» — улыбаюсь ему ласково. «Да, любимый!» — передергивает меня блондин. Кидаю в него куском морковки и выбегаю из столовой. «До появления Кристины в жизни Реджинальда я серьезно ревновал тебя к нему», — задумчиво произносит Вольдемар. «Да брось, какая из нас пара!» По моей спине пробегает холодок. Перед глазами мелькают картинки намеки, подтверждающие, что дракон ревновал не зря. Яркая, взрывная пара вряд ли получилось бы продержаться долго, но впечатлений было бы много. И потому хорошо, что каждый нашел себе вторую половину, которая в состоянии уравновесить наши отрицательные черты, отвечаю напряженно. Не самый приятный разговор, если честно. Я тут уже вовсю скучаю о драконе, а он вызывает чувство неловкости и вины. «Расслабься, я не злопамятный», смеется Вальдемар и уходит вперед. «В смысле, не злопамятный? Ты о чем? Этот такой дурацкий способ переключить меня с грусти по его отъезду? Подожди! Мартин, занятие через пять минут, проходите!» Быстрее, чем я добираюсь до Вальдемара, меня перехватывает Летик. «Да, профессор!» Покорно плетусь в аудиторию. Дракон хитро улыбается в конце коридора. «Смейся, смейся, я тебе потом отомщу. Вздумал поиграться? Я такие вещи не люблю. Есть претензия, лучше ее сразу разобрать, а не вспоминать периодически, когда позволит настроение». «Итак, приступим к занятию. Ритуальные руны. Всем внимание на доску». Летик машет рукой, и появляются очертания рун. «Всего в предсказании будущего используются 20 символов. «Зарисуйте их себе, а потом поговорим о каждом подробнее». «Наконец-то что-то интересное, а то эти пространственные видения, которые якобы должны посещать каждого одаренного при взгляде в магический шар, меня достали. Летик всегда что-то видит, причем чаще плохое, чем хорошее. На публику работает, народ любит драму, а я не люблю. И не вижу ничего в прозрачном круглом куске стекла. Надеюсь, руны будут поконкретнее. Либо есть, либо нет». «Зарисовали?» «Замечательно! Теперь значение!» На доске появляется расшифровка, но я ее уже и в книге нашла. Внимательно записываю каждое слово, параллельно просматривая способ гадания. Да, как я и хотела, придумывать не придется, магические символы сами покажут. «И сейчас попробуем погадать. Я раздам каждому комплект учебных рун, а вы попробуете предсказать себе события ближайших трех дней, советуясь соседом. Здесь творчества мало, не люблю этот вид гадания, шар мне милее. Потому приветствую максимальную самостоятельность. Какой нежный, закатываю глаза. И не говори, хихикает рядом Рональд. Я уже порядком устал от его видения меня главным советником государства. Тебе, по крайней мере, пророчили что-то хорошее, а не гнилой конец в бандитском районе столицы. Да, тебя он не любит. Поверь, это взаимно. Я ему не забыла про пажу Голди, которую, кстати, так и не нашли. Нот отмалчивается и не принимает никого по этому вопросу. А еще я помню, что в подземных переходах Академии бродит загадочный знакомый летика. Мальчики уедут, вплотную займусь этим вопросом. Ого! У тебя потеря друга, сочувствую! в мои мысли вторгается Рон. Я не заметила, как разложила расклад чисто механически, и рыжик успел глянуть его значение, пока я строила планы. Потеря друга? Вглядываюсь внимательно в руны, и сердце начинает биться быстрее. Может, они имеют в виду отъезд? Нет, не его. Это не друг, а подруга. Видишь, женский символ. Мои глаза сами находят летика, и тревожное чувство не покидает до конца занятия.